глава семь россия двадцать четвертого августа две тысячи одиннадцатого года юго западный участок центральной сибирской оккупационной зоны двести семьдесят три километра севернее предместий города кемерово район речной переправы между железнодорожным узлом постникова и авиабазой нью нортвуд ноль три тридцать пять по местному времени партизан антон варламов засада и согласованное отступление место которое я выбрал для своей леки оказалось не слишком удобным в плане маскировки поскольку план предусматривал как непременно условие хороший обзор то более всего подошла плоская горка у самого берега реки лишенная всякой растительности. Кроме нескольких пучков, начавшей уже желтеть травы, тут ничего не росло. Поэтому пришлось прокапывать несколько неглубоких канав, в дополнение к тем, что часа полтора назад мы с Михасем рыли у завалов, в километре отсюда. Сумка с выстрелами к гранатомету, и сама она довольно громоздкая труба, теперь лежали рядом ожидая своего часа перед выходом я еще раз проверил обмотанные брикетами и пластита три выстрела им предстояло сыграть роль тяжелой артиллерии знаю на взгляд мало знакомого с подобными трюками человека выглядит весьма опасно граната начинает рыскать в полете тереть в дальности Но черт возьми, как она эффективна. Подобные штуки я научился делать давно, переняв это у чеченцев, рушивших целое здание, запулив в окна только пару таких гостинцев. Плюс наш пластид в обращении гораздо дружелюбнее, нежели чешский Сантекс или пресловуто Си-4. Снарядить дополнительным зарядом получилось только три. из шести гранат, поэтому целиться придется очень тщательно. Снова рот наполнился горечью. Вспомнился разоренный схорон, где было порядка тридцати мин и десяток брусков пластита. Желание встретить этого импортного лесовика вновь стало допекать. Ощутимым усилием воли, отогнав воспоминания о недавней неудаче, Я сконцентрировался на своем секторе дороги. Время уже походило в четырем часам утра, но в конце августа рассвет еще даже не начал заниматься. Кругом царила чернильная ночная синева. Дорога была заметна благодаря участкам сухой добелизны песчанно-глинистой почвы, неясными пятнами, проглядывавшими даже в темноте. Трофейный прицел для наблюдения тут не годился. Но сейчас и не было необходимости в подробном осмотре местности. Как рассказал мне при встрече очкарик Веня, колонна пойдет по мосту не раньше десяти часов утра, а их отряд подтянется к переправе часам к шести. Поэтому у нас с артельщиками было достаточно времени для подготовки. Мы с Мишкой прорыли две канавы и залили их напалмом. А семёныч следуя моим указаниям заложил фугас сделанный из пятися пяти миллиметрового снаряда и небольшого количества пластида как это у него вышло по большому счету не имело первостепенного значения колонну стопорнута раньше чем бурлаки дойдут до завалов и смогут принюхаться что касается подкрепления то они вообщето полетят сломя голову спасать своих и интересоваться станут в первую очередь нападавшими вообще я ожидаю что командование амеров к такому повороту событий совершенно не готово ну, прежде всего морально нет само собой у них были учения может быть кто то воевал на востоке и попытается что то предпринять однако не думаю что им удастся расшифровать засаду полностью тем более что в оценках угрозы они станут опираться на доклады охраны конвоя а те сообщат только о туристах осмотрел свой арсенал я проверил все ли под рукой и набрал на клавиатуре рации цифры сообщенным мне очкариком на рабочей чистоте поклонников старагбола пока царила тишина думаю они еще в дороге по моим расчетам туристы подтянутся в течение часа полутора переключившись на нашу волну я дал до длинннный тоновый сигнал в ответ чуть погодя откликнулись двумя короткими щелчками михась и варенуха оба уже на местах пока все штатно надвинув капюшон на глаза я еще раз проверил разложенные под руками оружие Если есть возможность, автомат лучше положить рядом с собой так, чтобы в следующий миг можно было открыть огонь не в белый свет, а точно по противнику. поскольку работать предстояла так сказать соло, я оборудовал две ячейки с секторами стрельбы тот что смотрел направо более узкий градусов тридцать для стрельбы из рпг. Как только машина с инкассаторами съедет с моста и будет атакована туристами, я угощу Амеров моей фирменной гранаткой. Бронирование им не поможет. Усиленный пластидом выстрел рассеет иностранный денежный автомобиль на атомы. Деньги непременно нужно будет уничтожить до того, как подтянется группа охотников за сокровищами во главе с Матинелли. иностраннцы начнут выяснять отношения с шерманом и Михайс может нормально работать, а я помогу Ве и его неудачливым друзьям, чем получится. Для последней зад задачи и была открыта вторая ячейка, где лежало мое верное весло, и двенадцать снаряженных магазинов к нему, плюс десять гранат к подствольнику. Еще четыре рога в подсумках на поясе, которые я приготовил для отхода. На случай, если первую нору засекут и накроют огнем раньше, чем я отстреляю все выстрелы к РПГ. Вторую ячейку я соорудил ближе к склону холма. Теперь, если издетонируют оставшиеся гостинцы, меня надежно укроют от взрыва кубоет сорока землицы будучи реалистом я не исключал что выстрелить удастся только пару раз ну, может только единожды даже но других компромиссных позиций вокруг не нашлось хотя на поиске я потратил целых три дня обе позиции были удачными только в отношении ширины охвата секторов обстрела отсюда я смогу бить во фланг идущей колонне доставая огнем открытый стометровый участок перед мостом на левом берегу реки и более чем трехсот метровый участок дороги по эту сторону переправы ценой была открытость местности и в случае согласованного перекрестного огня всего двух пулеметов меня просто прижмут к земле надежда только лишь на тотальную занятость, которую конвойщикам обеспечат своими атаками туристы. Еще раз оглядевшись по секторам, убедился в бесполезности этого занятия. Кемень чернильно-синим покрывалом окутала лес и дорогу. Даже если кто-то и пойдет, увидеть это будет невозможно. Ориентироваться в такой ситуации лучше всего на слух. а пока никаких посторонних шумов, кроме отдаленной канонады, слышно не было. Интересно, кто бы это мог быть? Но раз шумят, значит, кто-то еще кроме нас не сдался. Устроившись на остывшей за ночь в земле, как можно удобней, я мысленно вернулся к недавнему разговору с Вениамином, которого про себя так и продолжал называть Вениамин. очкариком